«А надобности-то их известны?» Бендик не выдержал, вскакивал с табурета, запустив руки в волосы, бегал по горнице. В сердце узел тесный, в душе сумятица и кривизна, будто наклон какой, будто пол под ногами накренился, как во сне. И вот сейчас, сейчас все с него покатится в бездонную яму, в колодец не знай куда. Мы тут культурно, с кухни блинами пахнет, бабы у нас степенные, белые, румяные, в бане распаренные, сами расфуфырены, бусы...